Глава 7. Объект «Колония Терранова Пункт дислокации. Нейтральные воды. 23 октября 2168 года. Ночь. Остаток пути, хоть и был самым потенциально опасным, обошелся без эксцессов. Никто не попался навстречу. А Жан-Пьер и Анхель к моменту моего появления переместились в смежную с Майковой берлогой комнату. Двери обоих выходили в один и тот же коридор, И как раз именно это обстоятельство играло против меня. Если бы клевреты так тут и ошивались, пришлось бы либо ждать, либо вырубать обоих. Первый вариант особого энтузиазма не вызывал. Фиг знает, сколько бы времени потерял. Второй – тем более. Жан-Пьера я уже хорошо изучил, и проблемы бы он не представил. А вот Анхель до сих пор оставался темной лошадкой. Всерьез с ним схлестнуться случая не представилось. Но во вчерашнем инциденте на растворяющемся экраноплане он проявил себя как вдумчивый и резкий боец. Посему я лишь выдохнул облегченно, когда Зевс воспроизвел на глазном дисплее картинку с камеры наблюдения. Надо сказать, насчет 100% помещений он не соврал. Другое дело, что камер в них было немного. Ракурсы далеко не всегда удачные. Да и обзор не самый широкий. Так что слепых зон хватало. И все равно. Уж лучше так, чем вообще без наблюдения. Коридор, к моей вещи радости, неплохо просматривался почти во всю длину. И благодаря ненавязчивому освещению и следствию наличия сразу трех камер. Врасплох меня однозначно никто не застанет. Плохо только что деваться в случае появления незваных гостей, все равно некуда. Или в берлогу к Агиластасу, или в комнату к Левретам, или дальше по коридору, в нежилые помещения. Все эти варианты требовали времени на вскрытие замков. А первые два еще сули и радушную встречу, плавно переходящую в мордобой. Посему выжидать у моря погоды я не стал, а сразу же воспроизвел уже ставший привычным ритуал возложения дланей, а утеничный замок производства Фро нынешние владельцы острова активировать не сумели и навесили вместо него современный магнитный с компьютерным управлением. В принципе, лишь упростив тем самым мне задачу, но и к старинному запору доступ у Зевса уже имелся так что и тот бы особых трудностей не представил. Теперь бы еще Майка успеть прищучить до того, как он за ствол схватится. Судя по картинке с камеры наблюдения, обстановка в помещении царила пограничная. Между мирной беседой и откровенной сварой Майк почти кипел. Тинка же, напротив, поражала неестественным спокойствием. Скорее всего, наигранным. Не иначе продолжала моему совету следовать. агеластас сидел удачно. Чуть ли не напротив входа. И всего в паре метров от него на один рывок, короче. Интересно, дверь быстро открывается? Но это пока не проверишь, не узнаешь. Погнали, что ли? Хотя нет, надо сначала Тинку предупредить, чтобы визжать не вздумала. Или еще как неадекватно не среагировала. Ну-ка, СМС-ку закинем. Тин, я сейчас войду. Сиди спокойно и ничему не удивляйся. Сообщение доставлено. Судя по еле заметному кивку Альбертины, Зевс не соврал. Ну и отлично. Вот теперь точно погнали. Против ожидания первая фаза прошла без сучка, без задоринки. Так что беспокоился я зря. Майк был настолько ошеломлен фактом вторжения, что о сопротивлении и не помышлял. Просто повернулся на шум и застыл с упавшей челюстью. В отличие от той же Тинки, сохранившей на лице выражение каменного спокойствия. За что и поплатился. Я одним прыжком преодолел разделявшее нас расстояние и сходу отоварил его левым хуком. Чисто на боксерских рефлексах сработал, оказавшись на ударной дистанции, и попал относительно удачно, отправив хозяина берлоги в нокдаун, а большего и не требовалось. Затем, деликатно подхватив поплывшего и едва не сползшего с кресла майка, переместил его на пол и заозирался в поисках веревки или чего-то в этом роде. Отвлек меня от этого занятия стук закрывшейся двери. «Черт! Чуть не забыл! Зевс, замок заблокируй, лучше старый!» «Принял!» «Фух! Вот теперь можно работать с чувством, с толком, с расстановкой!» «Тин, ты как?» – поинтересовался я, нащупав застежку брючного ремня Майка. «Нормально. А ты чего так долго?» «Как смог!» – развел я руками. И так и избавил поверженного противника от полезного аксессуара, которым и перетянул ему верхние конечности за спиной. Все это время страдалец лежал, уткнувшись лицом в пол, и пытался что-то промычать, но я не слушал. «Он тебя трогал?» «В смысле? Ну, бил?» Дурак! Мы мило беседовали. Тинка скорчила забавную рожицу, но не выдержала и с облегчением выдохнула. Если честно, я чуть со страху не померла. Меня еще ни разу в заложники не брали. Все когда-то случается впервые. Философски заметил я. У тебя веревки нет? Возьми простыню. Ну да, вариант. Скрутилась гутом и пользуйся вместо каната. Одна заковыка. Нет простыни. Комната гостевая, судя по всему. То есть надо искать спальню. Шнурки связать? Ну, нафиг, мороки много. Ладно, и так сойдет. Бесцеремонно подняв все еще ничего не соображающего Агиластаса на ноги, я толчком усадил его обратно в кресло и ласково потрепал по щеке. Эй, Майки, очнись. Не верю, что ты в отключке. Ответная фраза, не содержавшая ни одного цензурного слова за исключением предлогов, убедила меня, что я не ошибся. Я тоже рад тебя видеть. Да пошел ты. А вот это вряд ли, покачал я головой. Не время еще. Все-таки живучая ты, сволочь, не. Что есть, то есть, не стал я оспаривать очевидное. Скажи спасибо, а то бы в кошмарах снился. Да и совесть бы заела. С чего это? Да ладно тебе, тут все свои, усмехнулся я. Задел за живое однозначно. Так что не ошибся я, когда папеньки втирал про геластовские нервы и стресс. Тебя Франко наябедничала? О чем ты? Ага. Она даже не посчитала нужным поставить тебя в известность, что я сбежал. Звонила она, влезла Тинка, но я не расслышала, о чем говорила. А Майк только поддакивал. Значит, ты был в курсе. Обличительно ткнул я в хозяина берлоге пальцем. А почему тогда охраной не озаботился? Майк угрюмо молчал, но глаза его все больше и больше наливались кровью. Того и гляди, весь побагровеет. Нифига себе я его разозлил. Как бы не отмочил чего. расслабся Я для профилактики легонько съездил ему кулаком под дых и удовлетворенно полюбовался скрючившимся в кресле телом. Разом весь гонор растерял. Или Франко сказала, как именно я сбежал. «Да-да, мне тоже интересно», – не вытерпела Альбертина. «Пошел ты!» – с трудом выдавил Агеластас. «Пойду, обязательно пойду, но потом. А пока…» – я демонстративно огляделся и уставился майку в глаза. «Пока поищу средства связи. Наверняка ведь что-то есть. Да хотя бы твой мобильник, ты же его не глушишь. Кстати, а ствол где? Сам ищи. Да ладно тебе, Майки, ведь прекрасно понимаешь, что ситуация тупиковая, и ее надо как-то разруливать. И боюсь, мой способ тебе не особо понравится. Так где пушка? Зачем тебе? Возьмешь меня в заложники? Что, нравится мысль? Поменяешься местами с Альбертиной. Надеюсь, у нее еще не успел стокгольмский синдром развиться. Чего? Удивленно уставилась на меня девушка. «Не обращай внимания», — отмахнулся я. «А вы, господин агеластас с какой целью моими планами интересуетесь? Дабы расстраивать их подручнее было? Или наоборот, подыграете?» «А это уж как карта ляжет», — криво усмехнулся тот. От удара он уже оправился и даже начал ерзать в кресле, пытаясь устроиться поудобнее. «Ты бы прежде, чем кулаками махать, хоть у дамы своей поинтересовался. О чем мы разговоры разговаривали?» «А зачем?» Притворно удивился я. «Тут все ясно, как день. Ты излагал условия, на которых согласен вернуть кровиночку любящим отцу и деду. Кстати, кто из них тебя больше интересует?» «Уж это-то тебе точно не нужно», — уперся Майк. «Как скажешь», — пожал я плечами. «Хотя зря. Я бы и поспособствовать мог. Да будет тебе известно, папенька мой со старшими Монтанари близкую дружбу водит». «Сами разберемся». «Ну, как знаешь». Я демонстративно отвернулся от хозяина берлоги. Секунду подумал и пристроился на подлокотнике Тингиного кресла, по-хозяйски положив ей руку на плечо. Что-то слишком упорно он планами интересуется. Нашел дурака, разве что Дезу скормить, чтобы он совсем не расклеился. Вряд ли, конечно. Майки тот еще типчик. Ну хорошо, уговорил. Ладно, народ, план у меня такой. Если ты, Майки, признаешься, где держишь ствол, то я его возьму себе, а тебя сделаю заложником. Потом найду твою мобилу, вызову спасателей. А пока те летят, мы втроем здесь посидим. Или, как вариант, пройдем к стартовому комплексу и возьмем глайдер. Люблю ночные прогулки, знаете ли. А если я подкрепление вызову? Да, ради бога, улыбнулся я. Ты же заложник, не забыл. Даже если ствол не найду, в случае чего и шею свернуть можно. Или по горлу рубануть. Да мало ли. Альбертина, пардон за неаппетитные подробности. К тому же я дверь изнутри заблокировал. Пусть ломятся, пока мои подкрепления не прибыли. Интересно, каким же образом? Точно, я ведь к двери больше не подходил. Спалился, как есть спалился. Надо срочно съезжать с темы. И что же мне мешает сделать это прямо сейчас? Ответил я вопросом на вопрос. Каюсь, нервы. Забежал немного вперед и выдал желаемое за действительное. А дальше, как я уже и сказал, пусть ломятся. «То есть ты не возражаешь?» «А смысл?» Снова пожал я плечами. «Тин, ты не видела, куда он пистолет сунул? У него нет, я его обхлопал, пока по полу валял». Девушка отрицательно покачала головой, сверля Майка подозрительным взглядом. «Хм, действительно, чего это он? Судя по ружи, он меня не опасается. От слова вообще. Хотя всего несколько минут назад словил пару неслабых плюх. И, казалось бы, психологический барьер должен возникнуть. Еще нападать, что ли?» «Зевс, как обстановка?» «Движение в соседнем помещении. Вывести картинку на дисплей?» «Чего там?» Объекты Анхель и Жан-Пьер переместились к шкафу. Судя по всему, собираются употребить алкоголь. «Блин, совсем расслабились. И Зевс тоже хорош. Ну вот зачем мне это сейчас знать?» «Заблокируем дверь». «Принял. Ну вот и замечательно. Замок Фро недоступен». «Вот блин!» Хотя с чего бы это ему быть недоступно? С мясом его вырезали, что ли? Ответ положительный. Предусмотрительные, уроды. Попробуй закрыть новый. Беспроводной доступ отсутствует. Хреново. Ладно, как-нибудь переживем. Надо, кстати, посмотреть, на каких еще помещениях замки стационарные. С этим-то понятно, личные владения босса. Нечего тут всяким шляться. Пусть хоть они и дежурные по части. В приложении, естественно, к местным реалиям. Странно, правда, что непосредственно в берлоге старый замок сохранился в целости. Здоровый пофигизм или еще какая причина есть? Заблокировать остальные двери в комплексе? Да, нет. Пока нецелесообразно, кто-нибудь панику поднимет и успокаивает потом. Опять же, могут еще быть с раскуроченными замками. Я, кстати, этот фактор как-то упустил из виду. Даже не задумывался о такой возможности, если честно а подходить к каждому стационарному новоделу и возлагать длани – та еще морока. Да и не меняет ничего принципиально данное обстоятельство. Майкова-то берлога заблокировано Принял. Вот и ладненько. Кстати, а чего это с пленником? Чего ерзаешь? У тебя в кресле тревожная кнопка, что ли? Нахрена? Уже откровенно ухмыльнулся Майк и ни с того ни с сего гаркнул. Парни, можно. Теперь настала моя очередь ловить отвалившуюся челюсть. Скромный застекленный шкаф на смежной с комнатой клеврета в стене вдруг развернулся на 90 градусов вокруг невидимой оси. И из-за него вынырнули старые знакомые, числом двое. И оба, что характерно, во все оружие Уж не знаю, что за модели Анхиль с Жан-Пьером предпочитали, но стволы мне показались просто огромными. такие колодцы, из которых выглядывает сама смерть. Тьфу! И ведь как красиво сделали! Практически как ребенка! Сюрприз! Не упустил случая поглумиться Майк. «Анхель, контролируй гостя». «Да, шеф». «Жан-Пьер, девчонку хватай». Продолжал раздавать ЦУ неугомонный Агеластас. «Ух, как я зол». «Шеф, вас развязать?» «Парня, держи». Рыкнул Майк, «сам справлюсь». М «Да? Интересно, как?» Вязал я на совесть вроде бы. И тем не менее, бывший пленник, поерзав еще немного, умудрился так и освободить руки. Помассировав запястье и одарив меня многообещающим взглядом, Майк вернул ремень на законное место, дабы не потерять в самый неподходящий момент штаны вместе с достоинством. Задумался на секунду, а потом с размаху вернул мне плюху прямо в челюсть, хоть и не очень умело. Тинка взвизгнула, а меня натуральным образом снесло с подлокотника. В голове зазвенело, из глаз посыпались искры, а на языке появился противный медный привкус. «Твою мать!» За что боролся, на то и напоролся. И по делом Губу вот раскровил. Уж не знаю, в чем дело. В отсутствии или специфического опыта, или в сработавшем стереотипе. Но я почему-то совершенно упустил из виду нечто такое. Ну вот не подумал о замаскированной двери. Вообще. У меня даже мысль такая не мелькнула. Заблокировал замок и думал, что безопасности. Черт. А Зевс куда смотрел, спрашивается. Поддающиеся дистанционному обнаружению признаки отсутствуют. «Понятно. Дверца-то по старинке сделана, чистая механика. Нет датчиков, нет проводки. Вот управляющая система ее и не видит. И Зевс, соответственно, тоже. Долбаный Майк. Я-то его чуть ли не за лошару считал, а он тертый калач. Согласен, мой косяк. Как бы иначе при своем характере не только выжил в местном серпентарии, но и при власти остался. Ясен пень, за счет ума и сообразительности. А я тупанул и попал». Причем по полной. В этом, кстати, я незамедлительно убедился еще раз. Едва попытался подняться с пола, опершись на руки. Не тут-то было. Среагировавший на кивок Майка Анхель саданул мне по затылку рукояткой пистолета. И я снова уткнулся носом в пол, едва не лишившись сознания. А лучше бы и лишился, честное слово. Потому что башка незамедлительно начала раскалываться от боли. Хорошо хоть Тинка не визжит. И это странно. Не решаясь больше делать резких движений, я скосил глаза и успел заметить, как Жан-Пьер волочит извивающуюся в его объятиях Альбертину в смежную комнату. Рот ей. Он предусмотрительно прикрыл ладонью, так что все присутствующие благополучно избежали звуковой атаки. А потом, не утерпев, еще и врезал ей коротко в район печени. «Ну все, сука, дай только встать!» «Не рычи!» – проворчал Майк, и на мои ребра обрушился могучий пинок. «Снова тварь, собственноручно!» Вернее, собственно, нужно постарался. И подело мне. Месть, как известно, блюдо, которое подают холодным. Вот агеластас и дождался своего звездного часа. А ведь казался таким интеллигентным. Зря я его, походу, разозлил. «Анхель, закинь его в кресло», – приказал Майк, вдоволь налюбовавшись на дело ног своих. «Неудобно разговаривать с мешком». «Сам ты, тьфу, мешок!» Не сдержался я, когда Анхель выполнил приказание, грубым рывком за ворот вздернув меня на ноги, а затем толкнув кресло, как я совсем недавно того же Майка. Приземлился удачно, но все равно в расшибленном затылке стрельнула болью. Один-то ни на что не способен. «А мне и не надо», — ухмыльнулся в ответ хозяин берлоги. «Теперь уже снова, и безо всяких сомнений. У меня для этого специально обученный персонал есть. И был». «Ага». Кажется, и Сержио мне сейчас припомнит. А ты, как обычно, думал, что самый умный. Продолжил между тем обличать меня Майк. Щенок, я в эти игры начал играть, когда ты еще у мамки под подолом прятался. К тому же, это я на своей территории, а ты здесь гость, причем незваный. Ну-ну. Ха! Клятый Анхель не упустил случая откнуть мне в солнечное сплетение стволом пистолета. Так что остатком фразы я в буквальном смысле подавился. Не в силах вдохнуть воздух. Полегче, попенял к Леврету Агеластас. Но этим и ограничился. Так вот, гость ты незванный. Взяли тебя в нагрузку, просто потому, что я никого не хочу убивать. Но ты меня прямо-таки вынуждаешь. Впрочем, я ведь надеялся, что ты сам и сдох, шепчущими китами шутить себе дороже, даже с китятами. Да-да, Френки меня предупредила. Вернее, рассказала, как ты сиганул в бассейн и велела ждать сюрприза. А ведь сюрприз удался, чтобы там Майк не говорил. Такую удивленную рожу специально не скорчишь. Значит, в глубине души он был уверен, что я не выжил. Или просто хотел в это верить, что скорее всего. А что, удобно. И враг отправлен в страну вечной охоты, и совесть чиста. Лично господин Агиластас к этому не причастен. В случае чего железная отмазка, самоубийство. Да, ждался. Анхель, не переусердствуй. А ты упорный, Энтони. Если бы мы встретились при других обстоятельствах, думаю, ты бы мне пригодился. Ага, держи карман шире. Это ты нам с папенькой еще пригодишься. Да и семейство Монтанаре тоже. Да и только срок. Короче, Фрэнки меня предупредила. Я не поверил, но на всякий случай подстраховался. Как выяснилось, не зря. Молодец, фигле. И в этом, судя по множеству признаков, весь Майк Агеластас. Верю, не верю, но лучше соломки подстелю. Трус и перестраховщик, зато живой и при власти. Ладно, оставлю свое мнение при себе. Вряд ли ему понравится, что тот же Ангель может такое услышать. И более того, на ус намотать. Очень может быть, что в этом случае у Майка не останется иного выхода, кроме как меня грохнуть. Чисто для поддержания репутации. Так что молчу в тряпочку и окатываю всех присутствующих презрением, что по большому счету им как с гуся вода. «Зато твое появление развязало нам руки», – закончил спич Агеластас. «Даже до него уже дошло, что слишком уж он растекся мыслью по дереву. Переходим ко второй фазе переговоров. Ангель Дашев, подготовь его к беседе. Только не переусердствуй, он должен остаться дееспособным. Секрет выживания в зоне излучения шепчущего кита лишним не будет. А он пока что его единственный доступный носитель. Насколько сильно его подготовить?» «Если будет упираться, можешь прострелить коленку. Если будет сильно упираться, прострелишь обе». А мы пока побеседуем с синьориной Монтанаре в более подходящей обстановке. Криво ухмыльнулся Майк и шагнул по тайной двери. «Думаю, наш маленький питомец ее впечатлит». «А вы где его взяли?» – не вытерпел я. И глумливо хмыкнул. «Извини, перебил». агеластас нехорошо прищурился, но все же ответил. «Фрэнки вывела». Нашла здесь на базе зародыш и активировала. Интересное здесь местечко. Есть немного, кивнул хозяин берлоги. Потом заткнул меня решительным жестом и продолжил прерванную мысль. А если не впечатлит, Анхель, постарайся, чтобы клиент выглядел поживописнее. Хорошо, шеф. Когда шкаф вернулся на свое законное место, прислушивавшись к чему-то, Анхель удовлетворенно улыбнулся. Одарил меня многообещающим взглядом, а затем... Не говоря худого слова, еще и проносным Мавасе в голову, от которого я кубарем скатился с кресла и распластался на полу, в который уже раз за последние минут десять. В голове зазвенело еще сильней, а из рассеченной левой брови закапала кровь. Чертов Анхель начал выполнять обещания насчет поживописнее. И ведь как ловко! Не ожидал я от такой тушки подобной прыти. «Мать! Как бы глаз не лишится!» Сержо, конечно, был идиот по жизни», – задумчиво хмыкнул Анхель, полюбовавшись результатом. «Но еще он был моим другом. Так что должок за тобой парень. И на этот раз никаких ничего личного. Тем более шеф разрешил». «А слабо без ствола!» – припринял я последнюю попытку съехать на базаре. «Да вообще не вопрос!» Анхель неспешно сунул пистолет в набедренную кобуру. Не забыв поставить его на предохранитель, продемонстрировал пустые руки и велел «Вставай!» Черт, похоже, он в себе уверен. Как бы в очередной раз не нарваться. Что характерно, нарвался. Только не я, а он. Я подловил его на подшаге, успев первым донести до его челюсти крост через руку. Анхель рухнул на одно колено, рефлекторно закрывшись от моего пинка. А больше я ничего сделать не успел. Реактивный клеврет невероятно быстро оправился от пропущенной плюхи. и вскочил на ноги, прыжком разорвав дистанцию. Уж не знаю. Я ли сплоховал, или Анхель оказался настолько крутым бойцом. Скорее сыграли оба фактора. А потом рисунок боя кардинально изменился. Анхель, такое ощущение, врубил ускорение и обрушился на меня, показав неплохую боксерскую технику. Я едва успевал закрываться, принимая большинство ударов на блоке. А вот отмахиваться почти не получалось. Первая, Самая яростная сшибка закончилась победой Анхеля с разгромным счетом по очкам. Я достал его джебом, на который тот ответил двумя и левым хуком, взамен пропустив такой же хук справа и два апперкота в область печени и в челюсть. На мое счастье, оба вышли смазанными, но голова загудела еще сильнее. Хотя, казалось бы, куда больше. Да и принятые на блоке удары сказались. Одно дело блокировать перчатки, и совсем другое – голые кулаки. Оба при завтра в сплошные синяки превратятся, однозначно. Потом... Я умудрился нырком уйти от очередного крюка и цветануть в ответку, вбив ступню в живот, но незамедлительно словил лоу-кик по левому бедру и мидл кик по правому, ушибленному боку. Так что теперь у меня еще и ребра простреливала болью при каждом движении. Хай-кик я так и отбил, ответив типом и прыжковым хурио Но от второго, самого сокрушительного удара Анхель увернулся, а первый возмутительным образом проигнорировал. Я не сумел пробить мышечный каркас, и словил при приземлении простейший прямой в челюсть, от которого рухнул на пятую точку, ошеломленно мотая головой. Рот уже давно наполнился кровью, но сейчас полученная от майка плюха воспринималась прямо-таки лаской. Хорошо, хоть зубы не повылетали. Продолжим. Глумливо ухмыльнулся возмутительно бодрый анхель. Обязательно. Я сплюнул кровавую слюну и вскочил на ноги. Хотя вскочил, это громко сказано, с трудом поднялся и чуть было снова не рухнул. Едва пересилив головокружение. «Зевс, где Тинка?» Перемещается в сторону бассейна с детенышем в кита на неидентифицированном транспортном средстве. Быстро они. Видать, дежурный глайдер под парами постоянно держат, фигурально выражаясь. «И что теперь делать?» План летит коту под хвост. «С Ангелем я вряд ли справлюсь. А если исправлюсь, то все равно инициатива упущена. Снова придется возвращаться в логово Франсин. А потом еще нужно будет как-то умудриться пробраться в пузырь. Хотя что мне мешает воспользоваться уже разведанным маршрутом? Равно как и Зевсу, уже проверенной методикой. Ответ положительный. Да я как бы и не сомневался. Правда, есть нюансы. А ты молодец. Ага, вот это как раз один из них. В данный конкретный момент мне мешает ни что, а кто. Да пошел ты. Знаю, что невежливо. Но хотя бы оскорблениями досадить выражение поскольку кулаками не получается. Будь я в нормальном своем состоянии, я бы, скорее всего, превзошел Анхеля в скорости. Но удар рукоятью пистолета по голове бесследно не прошел, равно как и остальные гостинцы. И вот результат. Я едва держусь на ногах. Какие уж тут активные наступательные действия. Эх, видел бы меня сейчас тренер Дед Коля. Наверняка бы обозвал Рохлей и Слюнтяем. Да еще бы и живительный подзатыльник выписал. Вот прямо как мне сейчас. Только не подзатыльник, а что называется, с вертушки по щам. Более-менее сфокусировать взгляд удалось лишь через несколько секунд. Но легче мне от этого не стало. Не каждый день приходится осознавать себя целующимся с полом. А тут еще все тело болит. Слил бой, как есть слил. Запрос голосовой связи. Принять? Да, нет. Некогда мне. Кого еще на мою голову? Хотя кроме папеньки и некого ответить что ли? Принять решение я так и не успел. Меня в очередной раз вздернули за шкирку. Да так, что ворот врезался в горло. Порядочно его передавив. И тут же отоварили в челюсть. Можно сказать, почти ласково. Продолжение косметических процедур. Мать их. И вот он шанс. Анхель наконец-то ошибся. Допустил плотный контакт, посчитав, что я достаточно ошеломлен, чтобы не помышлять о сопротивлении. А я еще и усугубил безропотно приняв на многострадальную челюсть еще пару джебов, правда смягчив оба поворотом головы в момент касания. А потом перешел к активным действиям, оплел его левую руку, вцепившуюся в ворот своей правой, перенес на нее вес тела, в прямом смысле слова, повиснув на вражеской длани, и умудрился выйти на самбистские ножницы. Для Ангеля эта техника оказалась сюрпризом, и в результате мы оба растележились на полу. Но я в чуть более выгодном положении. Моя правая нога лежала у него на бедрах, чем я и воспользовался, незамедлительно вбив ему пятку вниз живота. Анхель взвыл, а я поспешил развить успех, пихнув его все той же правой в бок, намереваясь, если не отфутболить оппонента, так хотя бы от него оттолкнуться, чтобы освободить левую нижнюю конечность, придавленную вражеской тушкой. Вроде бы получилось. А вот дальше пришлось импровизировать. Анхель опрометчиво перекатился на живот, рефлекторно прикрыв пах. Но с толком использовать полученное преимущество я не сумел. Резкий рывок вызвал новую волну головокружения. И все, чего я достиг, это плюхнулся ему на спину, взяв его ватными руками на удушающий. И в лучшие-то времена шансов против такого лося у меня не было. А сейчас тем более. Чертов Анхель успел прижать подбородок к шее. И я давил предплечьем ему на челюсть, а вовсе не на горло, как намеревался изначально. Да и давил, это слишком громко сказано. Так, из последних сил пытался. А если он сейчас укусить сообразит? Вообще тушите свет. Не сообразил. Видать, специфического опыта не хватило. Зато воспользовался преимуществом в массе и габаритах. И подозрительно легко поднялся на ноги. Что характерно, вместе со мной на спине. И попытался достать меня локтем по ребрам. Хоть и не преуспел. Я еще и ногами его оплел, оказавшись в позиции бэкмаунт, если воспользоваться терминологией миксфайта. Сейчас самое время на спину опрокинуться и продолжить удушение. Вот только вряд ли получится. Веса не хватит. Хотя попытка не пытка. Как и предполагал, не прокатило. Анхель просек фишку и падать не пожелал. Равновесие, естественно, потерял. Но принялся шустро перебирать ногами и с разгоном впечатал меня спиной в тот самый шкаф, что скрывал потайную дверь. И это, доложу я вам, было больно. Застекленные дверцы осыпались грудой осколков, но от множественных порезов меня спасла укрепленная ткань комбеза. А вот против врезавшихся в позвоночник полок она оказалась бессильна. Удар получился сокрушительным. И я поневоле ослабил и так не самую крепкую хватку. Чем Анхель и воспользовался незамедлительно. Просунул в удушающий захват собственное предплечье и принялся отжимать мою руку. А для пущего эффекта еще раз хорошенько меня приложил, для чего отлип от шкафа и даже отошел от него на пару шагов, для разбега. Хорошо хоть по мебели промазал, но и просто о стену долбанул будь здоров, весь воздух выбило. А еще я не сумел удержать блэк и руки-ноги и стали как ватные. И я соскользнул с анхеля, не упав только по той причине, что был прижат им к стене. На этом схватка подошла к логическому завершению – Мой оппонент, почувствовав свободу, от души врезал мне локтем в правый висок, начисто содрав добрый кусок кожи, а затем на отскоке безжалостно вбил пятку в пах. Едва не потеряв сознание от резкой боли, я ссыпался на пол и сжался в позе эмбриона, чтобы хоть как-то защититься. Не знаю, что ощущает человек при переломе лобковой кости, но походу нечто похожее. Ладно, хоть совсем без наследства не оставил, изверг. Не заорал я только из-за того, что находился в полуобморочном состоянии. Боль, конечно, ощущалась, но как-то отстраненно. Да и болело все тело, так что локализовать отдельные источники не получалось. Ровно до тех пор, пока чертов ангель снова не врезал мне по переломанным, и это факт, ребрам с ноги. Вспышка была такая, что в глазах потемнело. И все равно я упрямо поднялся, опершись на дрожащие руки, о чем немедленно пожалел. Теперь Анхель отоварил меня по голове топчущим ударом. Поскольку мышцы уже толком не держали, удар получился смазанным. Голова дернулась, и я снова распластался на ковровом покрытии. Кстати, до того как-то не обращал внимания. Зато теперь сподобился. Мать! Нет, это уже бред. И в глазах туман. Впрочем, ствол, направленный мне в голову, я разглядел четко. Правый глаз еще не успел заплыть. Заодно рассмотрел и ладонь Анхеля, который тот предусмотрительно прикрылся от кровавых брызг, выдав несомненный опыт в мокрых делах. Неужели конец? Глупо как-то. Или иначе не бывает. Хрен тебе, не дождешься. Я не буду скулить от ужаса, сжавшись жалкий комок плоти. Черт, руки совсем не держат. Не отводить взгляд, Антоха. Не посрами предков. Палец Анхеля на спусковом крючке напрягся. И я прищурился. Чисто для того, чтобы не зажмуриться совсем. Предпочитаю встретить смерть, глядя ей в лицо. Вон она, из провала ствола выглядывает. Или нет? Анхель вдруг буркнул что-то матерное и убрал палец со спуска, вытянув его вдоль рамки. Так обычно опытные стрелки держат оружие, когда не собираются стрелять. Передумал? Или про наказ Майка вспомнил? Да пофиг, если честно. Надо сказать, что сдаюсь. Хорошую уже судьбу испытывать вот прямо сейчас. Но вместо этого я неожиданно для самого себя просипел. Струсил, сука! Анхель злобно ощерился и плашмя врезал мне по затылку пистолетом. Видимо, на этот раз кто-то наверху решил, что с меня достаточно. И я, наконец, потерял сознание. Перед порывом ветра бессильно пламя свечи. Промозглая осень. Объект колония Теранова. Пункт дислокации. Нейтральные воды. 23 октября 2168 года. Ночь. Сознание возвращалось неохотно. С одной стороны, оттоварил меня анхель качественно, да еще и добавлял периодически. По многострадальным ребрам, судя по вспышкам боли. С другой, шок от полученной трепки способствовал неосознанному желанию отрешиться от жестокой реальности. А потому намигающую перед глазами строку внимание я обратил далеко не сразу. Да и когда обратил, данный факт всего лишь поспособствовал приходу в себя, как говорится. И первым делом я попытался проанализировать обстановку. Та, что характерно, особо угрожающей не выглядела. Судя по ощущениям, меня куда-то тащили, подхватив подмышки и особо не заморачиваясь сохранностью моей бренной тушки. На мое счастье, пол везде был ровный, так что волочащиеся ноги ни за что не цеплялись. Разве что голова моталась в такт шагам транспортировщиков, Числом двое. Впереди вышагивал еще кто-то. Скорее всего, Анхель. Позвал подкрепление скотина. Интересно, куда это мы? Вариантов не особо много. Либо в давишний бассейн с китенком, чтобы предстать перед светлой очи майка Агиластоса. Дабы у того появился дополнительный рычаг воздействия на неуступчивую Альбертину. Либо к ближайшему выходу в море. Утопить, как котенка. Последнее представлялось маловероятным. Тот же Анхель предварительно бы меня грохнул. Просто, чтобы удостовериться, что я не вернусь в очередной раз с того света. А уж потом бы в море выбросил. На корм рыбам. Запрос голосовой связи. Принять? Да? Нет? Тьфу! Достали таки. Или я до такой степени оклемался, что даже на такой раздражитель в состоянии реагировать. Главное не спалиться. А то Анхель не постесняется еще раз по башке врезать. Так что к черту голосовую связь. Только текстовый режим. Активирован комбинированный протокол связи. А что? «Так тоже можно?» Ответ положительный. Черт, готов собственную голову прозакладывать, что долбанный андроид на молнии снова криво, иначе строение физиономии не позволяло, ухмыльнулся. Для него все мои злоключения – не более чем интересное кино. Впрочем, я к нему несправедлив. Не очень корректно подходить к поведению искусственного интеллекта с позиции нормальной человеческой психики. Опять же, что есть нормальная психика? Я знаю как минимум двоих, что сейчас сто процентов надо мной посмеиваются. Собственный горячо любимый родитель и его напарничек, Гленн МакДугал. Гадалки не ходи. Как там их любимая поговорка? Даже если тебя сожрали, есть как минимум два выхода. А вот хрен дождетесь. Зевс, давай связь. Принято. В височных костях, и это точно после стольких плюх голову я ощущал каждую ее клеточку, родились вибрации, сложившиеся в озволнованную фразу. «Антон, твою мать, чего так долго?» «А, папенька, соизволили поинтересоваться, что с вашим отрыском?» «Зевс, передай». «Ты охренел?» «Он что, не в курсе моего состояния?» «Ресурсы колонии функциональных единиц ограничены. 81% мощностей перенаправлено поддержание жизнедеятельности реципиента». «Меня наны подлечивают, что ли?» «Не совсем». Скажем так, глушат нервные импульсы от поврежденных участков тела. Извини, Антон, но иначе тебя из беспамятства увезти не получилось. Ага, значит, видео ты на орбиту не отправляешь. Ответ положительный. Антон. Черт, а ведь папенька реально на нервах. За меня волнуется, что ли? Вряд ли. Не настолько я плох, чтобы самостоятельно не выкороккаться. Вот если бы валялся, как Данька, некогда, без обеих ног... Или переломом позвоночника обзавелся. А сейчас-то чего? Подумаешь, ребра отбили. А от сотрясения мозга еще никто не умирал. Но если не во мне причина, то в чем? Или в ком? Не спросишь, не узнаешь. Зафиксировано плывущее состояние сознания. Рекомендована стимуляция центральной нервной системы. Чего? Ай, блин. Такое ощущение, что в каждый нерв током саданули. Пусть и мизерным. Но бодрит, этого не отнять. На связи. Ну наконец-то. Как ты в целом? Хреново. Это нормально, сын. Адекватно воспринимать информацию в состоянии, смотря какую. Шокирующую, сын, шокирующую. Что у вас там вообще творится? Что-то с ним не то. В полном раздрае Денис Викторович, похоже. Но на этот случай есть проверенное средство. Называется сыграть на родительских рефлексах. Ну-ка, как в детстве. «Пап!» «Все-все, я спокоен. Короче, ситуация начинает выходить из-под контроля. Я не знаю, что твоя франка творит, но из-за ее действий нам грозят нешуточные неприятности. Система мониторинга в крайние 10 минут фиксирует множественные тектонические микроподвижки во внутренней акватории Патрионуэва. Охват у явления обширный, процентов 70 территории. И что самое хреновое, эпицентр отсутствует. Такое ощущение, что источников колебаний несколько сотен. Часть в открытом море, часть под островами, в том числе и населенными. К тому же наблюдаемая динамика явления показывает его рост. Еще немного, и появятся внешние признаки множественных землетрясений. И никто не знает, до какой величины оно может разрастись. Представь себе суммарный эффект от сотни толчков хотя бы баллов в 6 по шкале Рихтера. А ведь на них еще и цунами наложится: «Эй, что там у тебя?» «Все нормально. Похоже, в глайдер грузят». Глаз я не открывал. Толку-то. Ковролин на полу рассматривать. Да и вообще внешних признаков жизни не проявлял. Исключительно в целях дезинформации противника. Но и остальных ощущений с лихвой хватило, чтобы понять. Меня, наконец, куда-то притащили. А потом еще и без церемонии зашвырнули в довольно тесное пространство. А характерный звук захлопнувшейся крышки подтвердил, что меня заперли в багажном отделении глайдера. «Умно, фигли». Отсюда я точно не выберусь. И уж тем более не дотянусь до водилы. С их, естественно, точки зрения. Так-то можно возложить длань на замок, да и выпрыгнуть чертям. Вот только смысл. Если меня тащат к майку, то это в первую очередь выгодно мне самому. А если решили утопить, то пока еще рыпаться не время. Пусть довезут до места. Вот там и потрепыхаемся. Устрою очередной сюрприз с мордобитием и эффектным прыжком в воду. Отец, давай покороче. Тебя куда-то везут, что ли? Ладно, не суть. Короче, Зевс говорит, что, судя по сигнатурам, это пробудились шепчущие киты, которых завалило обломками затопленного материка. Он ведь тебе эту теорию уже выложил? Ответ положительный. Нашел время зубаскалить. Поначалу он предполагал, что данные особи утратили функциональность. Но по всем признакам это не так. Скорее всего, устранили причину беспокойства и беспокойно впали в спячку поскольку больше никаких команд не поступало. Как наши компьютеры, которые через какое-то время при бездействии переходят в спящий режим. Ты же уже в курсе их природы. Отец, включи логику. Уж если тебе Зевс успел доложиться, то мне тем более. Извини, мандраж. Просто по первым прикидкам в зону поражения попадает около 10 миллионов человек. Если честно, в моей практике еще не было такой масштабной угрозы. Вернее, и покруче было но настолько круче, что в голову не укладывалось. А тут, что называется, тютелька в тютельку. А ведь и правда трендец, товарищи. Явные признаки стресса у папеньки. Я его таким еще ни разу не слышал. Хе -хе. А у меня ведь тоже нервы, между прочим. Так вот, Зевс предполагает, что пробудиться их заставил сигнал с вашего острова. И простая логика подсказывает, что виной всему Франсин Моро. Что творится у этой дамочки в мозгах, одному богу известно». «Но это не точно». «Тьфу! А ведь верно. Но от этого не легче. Короче, принято решение вмешаться. Стефано Монтанари уже поднял на ноги личный состав службы мониторинга. Патруль на ушах. Но прибудут они в лучшем случае минут через 40, а то и через час. Плюс время на подготовку акции. Кстати, спасибо тебе за план острова». «Спасибо. Мне?» «А, наверняка Зевс инфой поделился». Можно, конечно, нанести орбитальный удар, но последствия не просчитываются. Так что будем штурмовать. А Зевс мне еще когда про 10 минут в час втирал? Это он про группу спецназа Стефана. Но сам понимаешь, это капля в море. Кого-то из задницы вытащить – это одно, а целый остров под контроль взять – совсем другое. Мы с Маком опять же на подходе. Нам как раз еще около часа понадобится. А Зевс управление перехватить не может? Ответ отрицательный. «Чего это?» «Отец?» «Пусть Зев сам расскажет, у него лучше получится». «Да чего вы ломаетесь, как девчонки-малолетки?» «Извини, Антон, я в растерянности. Как бы помягче выразиться. Короче, я ввел тебя в заблуждение. Контроль над системой управления текущего объекта далеко не полный. Но до ретранслятора я добрался. Правда, еще не полностью просчитал управляющий алгоритм. Но кое на что способен уже сейчас. И я делаю все, что от меня зависит». Беда в том, что доктор Маро применила парадоксальный подход к проблеме. Она воздействует не на ретранслятор, а на пленного китенка. И уже тот все ее команды многократно усиливает. И если уместно так выразиться, ретранслирует на сотни, даже тысячи километров во все стороны. Причем, насколько я понял, другими китами его вопли, именно как вопли, и воспринимаются. Причем вопли детские. И взрослые киты проявляют... Не знаю, насколько правомочно использовать этот термин для квазиживых организмов. Они начинают проявлять родительский инстинкт. Он у них оказался настолько силен, что даже те особи, что пребывали в спячке больше сотни лет, очнулись. Твою дивизию, слишком вы умный, доктор Франсин Маро. Похоже, убивать вас пора. И это не мои слова. Это одна из любимых присказок тренера Деда Коли. А он, если кто не в курсе, главный корпоративный телохран пусть и в прошлом. Так что знает, о чем говорит. Успокоить его не пробовал. Не могу пробиться в пузырь. Для эффективных действий необходим тактильный контакт. Это ты так мягко намекаешь, что мне опять придется к нему прыгнуть и устроить обнимашки? Опять? Ответ положительный. Да ну нафиг. Антон, слышишь меня? Да, пап. Успокойся и не истери. Пойми одно, сейчас мы ничего не можем сделать. Даже взорвать остров не вариант. Далеко не факт, что мы сможем угомонить китенка. Ты же видел, как киты телепортируются. Сиганет куда-нибудь со страху. И вообще тогда будет задница. Сейчас хоть какая-то определенность есть. Его силовое поле держит. Да и Зевс Франке противостоит. Хотя бы время выигрываем. Так что вот тебе задача. Проникнуть в защитный пузырь и вступить с китенком в физический контакт. Плохой план. Другого нет. А как же Тинка? Старшие Монтанари осознают серьезность угрозы, но готовы пойти на риск. Как и я. Пойми, Антон, речь сейчас идет о миллионах жертв. Тут любые родственные чувства отходят на второй план. Хотя не дай бог тебе пережить что-то похожее. Да, проняло папеньку. Вряд ли я смогу. Не сможешь, согласился отец. И немедленно устроил суровую отповедь. Если ныть не перестанешь. Мужик ты или где? Мы чему тебя столько лет учили? и кого на свою голову вырастили. Короче, ноги в руки и пошел. На тебе кит и безопасность Альбертины. Взрослей уже в конце концов. А не пойти бы вам, Денис Викторович, далеко и надолго. Вот это уже другой разговор. И вообще, будь мужчиной сын. Ты, если уж совсем откровенно, еще не в самой жопе. Бывают ситуации и похуже. Извините. Потом поймешь. Хотя от всей отцовской души желают тебе в них не оказаться. Все, двое связи. Вот и поговорили. Снова. Да что ж за день такой сегодня. Вернее, уже ночь. И знаете, что самое забавное? Я тут недавно упоминал, что все происходящее мне дюжи нравится. Это такое веселое приключение. Так вот, я соврал. Не нравится вообще. Забыть бы все, как страшный сон. Вот только вряд ли. Хотя бы потому, что мы сейчас куда-то прибыли, судя по легкому толчку в дно глайдера. Сейчас из багажника выволокут и будем посмотреть, что дальше. Проще всего, конечно, продолжать изображать дохляка. Черт, 10 миллионов жертв. Чтобы вам папенька пусто было. Объект Колония Теранова». Пункт дислокации Нейтральные воды. 23 октября 2168 года. Ночь. Пудрить мозги Ангелю и дальше не получилось. Тут на мнимое беспамятство не повелся. Выписал профилактический звездюль. И снова по ребрам падла. И бесцеремонно выволок меня из багажника, швырнув в пыль. Пришлось с охами и ахами самостоятельно подниматься на ноги. Пусть и с опорой на летательный аппарат. Поднявшись же, я незамедлительно огляделся. Как и предполагалось, Калеврет притащил меня в тот самый памятный грот. Даже глайдер припарковал на той же ВПП, рядом с аналогичной машиной, Наверняка Майк на нем приперся. «Пошел, Энтони, пошел!» Анхель для верности ткнул меня стволом в бок, отчего я скособочился и зашипел сквозь зубы. «И не дави на жалость, а то коленку прострелю. Майк разрешил». «Ну и на горбу меня потащишь», сплюнул я, не прекращая морщиться. «Реально ведь хреново. Мало того, что все болит, так еще и физиономия в кровище. Прямо как монстр из фильма ужасов. Да и пыль в глаза пустить не помешает. Пусть супостат хоть немного ослабит бдительность, а то вон как зыркает, да пистолетом поигрывает многозначительно. Видимо, опасается моего побега. Напрасно, по большому счету. Без его помощи в пузырь я не попаду. Но он о моих планах знать не знает, так что простительно. Куда идти-то? Вэллинг, куда же еще? По следам вали, давай. Как в первый раз прямо. Действительно. Хорошо, хоть простой тупостью мой вопрос шел, а несознательным вредительством. Иначе еще бы по ребрам склопотал. Санхель останется. Путь до Эллинга-чаги на этот раз затянулся. По моей вынужден признать вине. Насчет пыли в глазах я себе польстил, поскольку и в самом деле еле передвигался, то и дело скрючиваясь от простреливающей боли в боках. Судя по всему, одним сломанным ребром не обошлось. Таковых как минимум несколько. Да и с координацией движений проблемы сказалось сотрясение. Но в конце концов добрели, опять же, До той самой точки, где совсем недавно, а по субъективному ощущению чуть ли не вечность назад, Жан-Пьер прикосновением ладони проплавил вход. Собственно, и сейчас нас спустил именно он, скорее всего, получив сигнал по какой-то внутренней связи. Или у них элементарно где-то камера торчит, которая изнутри пузыря управляется. В Эллинге обстановка заметно изменилась. Мини-пузырь с озабоченной франкой сместился почти к самому парапету, а еще сильнее беснующийся в бассейне китенок, усилил иллюминацию. Если не на порядок, то вдвое точно. Впрочем, эта парочка была занята собой и на окружающих внимания не обращала. Последних, окружающих, то бишь, присутствовало до нашего появления четверо. Встретивший нас Жан-Пьер, один из давечных охранников, вроде тот, к которому табуретка и не прилетела, Майк Агеластас и Альбертина. Синьорина Монтонари восседала на табуретке спиной к пузырю с франкой лицом к Майку и, соответственно, к нам. А прямо за ней торчал столбом ниндзя. Он уже успел вернуться на пост, дождавшись, пока зарастет дверь. В руках Жан-Пьер баюкал дробовик, наверняка экспроприированный у выведенного из строя охранника. Тот самый, с резиновыми пулями. Но на бедре висела кобура с пистолетом. На все руки от скуки короче. Да и стоит удобно. При случае может и Тинку приложить, и Майка свободно достанет. Но убивать намерения нет судя по основному оружию. Второй секьюрити так и торчал у стены, контролируя одновременно всех. Нормально, чё? Если что, с двух сторон начнут садить. причем без риска, дружественного огня. Глава же предприятия, по крайней мере, он сам предпочитал так о себе думать, оседал второй табурет, повернутый спинкой к собеседнице. Видно, мне было не очень хорошо, но, судя по позе, он еще и руки на ней, то бишь спинки, сложил дабы лишний раз не нагружать. С опорой оно всяко легче, особенно если в зажат аутиничный кольт, кончик ствола которого просматривался из-за левого плеча. По всем признакам чувствовал себя господин Агеластас хозяином положения. Тинка же, такое ощущение, вот-вот издастся. Окончательного решения она еще не приняла, но наше эффектное появление еще немного подтолкнуло ее в нужную сторону. Естественно, майку нужную. Хотя, если честно, вскрикнула она чуть ли не облегченно. Видать, совсем неизвестность замучила. А тут вот он я, живой, пусть и нездоровый. Но это была лишь первая реакция. Потом до нее дошло, в каком я состоянии. И она зло сузила глаза, одарив Агеластаса многообещающим взглядом. А затем и Анхеля, наградившего меня очередным тычком, от которого я едва не растележился, запутавшись в подломившихся ногах. На силу устоял. Да и то благодаря все тому же клеврету. Анхель успел поймать меня за ворот. А вот и наш долгожданный гость. Преувеличенно радостно объявил Майк и соизволил обернуться. Судя по его вытянувшейся физиономии, подобного результата даже он не ожидал. «Черт, Анхель! Я же сказал! Не перестарайся!» Зато коленку простреливать не пришлось. Философски хмыкнул клеврет. На что Альбертина в буквальном смысле слова злобно зарычала. «Полегче, дамочка!» А то ведь и сейчас не поздно. — Вот вы, уроды! — вызверелась Тинка. Он же еле на ногах стоит. Табуретку хоть дайте. — А нет больше, — ухмыльнулся Майк. — Но можешь свою уступить. Тинка в очередной раз злобно зыркнула, но совету вняла. Скочила со стула и лично подвела меня к нему, оттеснив опешившего анхеля. Я, наплевав на гордость, помощь принял и кое-как доковылял до места, опираясь на плечо ненаглядной и даже почти сдержался от шипения, когда она случайно задела меня за бок. И лишь заняв сидячее положение и немного расслабившись, я осознал, что все происходящее явилось талантливо поставленным представлением. Судя по лицу Альбертины, ее проняло, что называется допеченок. На что Майк, собственно, и рассчитывал. А мерзавец. В психологии разбирается, людьми манипулирует завидной легкостью. И в этом ему совесть не помеха. Не убил же никого. Тинка тем временем пристроилась слева от меня, прижавшись бедром к моему плечу, и принялась неосознанно поглаживать меня по голове. Рефлексы, мать их, и ведь не объяснишь, что череп у меня чуть ли не раскалывается от боли. Правда, до нее и самой это быстро дошло, и она переместилась мне за спину, положив обе руки на плечи. Ну, хоть так. Да и опереться на нее можно. Слегка. Опять же, в случае чего хотя бы от майковых пуль уберегу. У 45-го калибра, если мне не изменяет память, останавливающее действие ого-го. А вот пробивное почти никакое. Естественно, если он ей в голову не выстрелит. Тьфу, блин. Нашел о чем думать. Тем более, что Анхель, которого никто от обязанностей моей охране не освобождал, встал чуть сбоку, почти у парапета, и поигрывал пистолетом. С одной стороны, не самая удачная мысль. Безымянный охранник может своим огнем зацепить. С другой — «А что еще делать? Я ведь, если оклемаюсь, могу и к киту сигануть». Прецедент был. А так он мне путь перекрыл и успеет среагировать на бросок. Жан-Пьер в этом деле не помощник. Ему и далековато, и Тинка меня закрыла. «Хм, забавная расстановочка на нашей шахматной доске, если позволите так выразиться. Хе-хе». «Я надеюсь, теперь вы полностью удовлетворены, уважаемая Альбертина». «Да пошел ты!» «Это вы зря». Усмехнулся Агеластас, сверля взглядом «Теперь уже нас двоих». «Я ваши условия выполнил». «Предоставил свидетельство, что Энтони жив». «Мало того, предоставил его самого воплоти, так сказать». «Конечно, товарный вид он немного потерял». «Да вы совсем охренели. Немного. Да он же наладан дышит». «Э, Тин, молчи», – жала на мое плечо. «Не мешай переговоры вести». «Точно, точно» поддакнул Майк. «У нас как раз консенсус намечается. Но если уважаемая противная сторона настаивает, мы можем ее э -э, простимулировать». «Анхель, прострели Тони коленку». «Какую, шеф?» «Не моргнул глазом тот». «На твое усмотрение», вальяжно отмахнулся Агеластас. «На какие только жертвы не пойдешь, чтобы заключить взаимовыгодное соглашение. Берегите уши, господа». «Антон», Сейсмическая активность резко усилилась. Рост средней магнитуды в течение последних двух минут составил порядка 20%. И тенденция сохраняется. Тьфу, блин. Ну нет у меня сейчас возможности киту прыгнуть. Нету. И вообще, мне сейчас коленку покалечат. Судя по направлению ствола и прищуренному взгляду Анхеля, левую. Вот прямо сейчас. Антон. Срочно обеспечь тактильный контакт с... Бэнк. Ах, Твою дивизию! Икру, как раскаленным гвоздем, прошила. Что же он творит-то, гад? Удавлю, как только сумею заставить себя перестать кататься по полу, зажав подврежденную ногу. Анхель, ты промазал? Удивленно возрился на клеврета Агеластас. Промазал, как же, урод! Фух, вроде полегчало. Зато в других местах хуже стало. Бока огнем горят, башка трещит. «Нейтрализующее воздействие колонии функциональных единиц оптимизировано». «Спасибо, Зевс, ты очень добр». «Не за что. Антон, необходим срочный доступ к объекту. Магнитуда выросла еще на 5%. Скоро толчки начнут ощущаться и на поверхности островов». «Да вашу ж мать! Нет у меня возможности к киту нырнуть». «Нету!» – говорил уже. «Я никогда не промахиваюсь, шеф. И вам это известно». «Тогда что это было?» «Я растянул удовольствие, шеф». Фраза прервалась на полуслове Судя по звукам, до клеврета дотянулась впавшая в бешенство Тинка. А поскольку Анхелю были памятны ее когти, то и среагировал он быстро и жестко, ногой в живот. Альбертина глухо вскрикнула и рухнула рядом со мной, хорошенько ударившись об пол затылком. И, похоже, сознание потеряла. Впрочем, Майк этого не заметил и продолжил играть свою. Сдается мне заранее расписанную роль. «Достреливай!» – рыкнул Агеластас. Но Анхель приказ выполнить не успел. Вмешалась Франсин. «Майк, хватит развлекаться!» «Хм, впервые ее такой слышу. Да и вижу». Даже сквозь боль подействовала властность голосе. Что-то в ней изменилось однозначно. Как другой человек, абсолютно незнакомый. И страшный. Не в смысле внешности, а по внутреннему содержанию. «Фрэнке, у меня переговоры», – не повелся тот. «Прекращай, — говорю, — это бессмысленная трата времени. Плюс 5% магнитуды. Зевс, хоть ты не доставай». «Фрэнки, мы, кажется, договаривались. Ты занимаешься своим делом, я своим». «Не очень-то у тебя получается», — огрызнулась Франсин. Из пузыря она так и не выбралась, но подошла вплотную к прозрачной стенке и внимательнейшим образом оглядывала окрестности. Отвлекшись, что характерно, от своего кофра. «Майк, ты совсем озверел? Ты что с ним сделал?» «Что, не нравлюсь?» – нашел в себе силы прохлепеть я. Нога почти перестала ощущаться, но навалилась страшная усталость. «А ведь всего неделю назад у тебя было совсем другое мнение». «Много о себе мнишь, мальчишка?» «Ну-ну, я ведь все помню». «Ну-ка, с этого места поподробнее», – заинтересовался Агиластас. «Фрэнке, это он о чем?» «Майк, хоть ты не ведись». «Не ведись на что?» Блин, нашли время разборки устраивать. Не ожидал, правда. Чисто наугад ляпнул. В слабой надежде потянуть время. А у них все серьезно оказывается. По крайней мере, со стороны Майка. Пусть собачатся, народ развлекают. Вон и безымянный секьюрити пялится, и Жан-Пьер заинтересованно косится. А я под шумок поближе к парапету смещусь. Хоть немного, но что-то. А потом выгодую момент и рвану. Если от боли не загнусь. 97% ресурсов колонии функциональных единиц перенаправлены на блокирование нервных окончаний. Спасибо. Антон, поторопись. Плюс 5% магнитуды. Майк, ты сам согласился, что у нас отношения без обязательств? Ну, умора. Дилетанты в самом худшем смысле этого слова. Нашли время отношения выяснять. Ну-ка, еще чуток. Без обязательств? Да неужели? Майк, заткнись. У нас есть дела поважнее. Где Анхель? Ага, тоже на разъяренную парочку пялится. Еще немного. Что может быть важнее нас с тобой? Бизнес-идиот, власть, которая почти у нас в руках. Надо ее лишь удержать. Что ты несешь, Фрэнки? Мне показалось, или в голосе Агеласца проступила смертельная усталость. Черт, а ведь верно. Вылез наружу побитый жизнью мужик, присытившийся и властью, И что еще важнее, непрестанной борьбой за нее. Ежечасной, ежеминутной и даже ежесекундной. У меня получилось, вот что. Киты проснулись. Мы теперь можем диктовать свои условия этим проклятым прихвостням корпорации. Фрэнки, Фрэнки, успокойся. Какие еще условия? Я переговоры не завершил. К дьяволу, забудь про них. У нас есть реальный шанс взять за яйца весь мир. Опа! Так вы, дамочка, еще и чистолюбивы не в меру. Хотя тот же Майк по физиономии судя ничуть не удивился. Даже скорее раздражило его заявление Франсин. Такое ощущение, что они уже не единожды на эту тему спорили. Френки, поверь мне, оно того не стоит!» «Слабак!» – выплюнула Франка и, внезапно преобразившись, велела к левлетам. «Анхель, Жан-Пьер, держите этих всех на прицеле. До подхода основных сил еще не меньше получаса. А корпы подозрительно возбудились». «Интересно!» Откуда она это взяла? Ладно я, мне папенька сам сказал про супер-пупер пространственной связи. А с ней кто? И главное, как связаться умудрился? В кофре передатчик? Вероятность более 80%. И на том спасибо, что не ответ положительный. Но так и получается, что доктор Моро действует не в одиночку. Я имею в виду не как частное лицо. Связалась со спецслужбами новой Гренады? Вероятность? А да, пофиг уже. Главное, что это все сильно усложняет. Мало нам контрабандистов. Так тут еще и локальный военный конфликт намечается. Папеньку предупредить бы. Денис в курсе. Просто тебя не хотел лишними подробностями обременять. Спасибо, благодетели. И ты, Ангель, с непередаваемой горечью буркнул Майк. Такое ощущение, что только что единственного верного друга лишился. Когда успел? Недавно, шеф. Ничуть не смутился тот. У доктора Маро нашлись очень весомые аргументы. А я-то наивный ему Жан-Пьера сдал. И на слово поверил, что он сам Майку про шпиона расскажет. Плюс 5% магнитуды. Твою дивизию. Надо это прекращать. Ну-ка, еще чуточку. Пока клеврет на бывшего работодателя отвлекся. Сейчас еще наверняка обезоружить вас желает. Ага, точно. Вот он момент. Зевс, заблокирую ногу». Принял. Ну, понеслась. В бросок я постарался вложить все силы без остатка, наплевав на пронзившую все тело боль. Ногу-то я не чувствовал, но выяснилось, что с ребрами и головой как бы не хуже дела обстояли. Слава Богу, хоть не ходовые части. Если бы та же нога подломилась в неподходящий момент, у меня бы вообще никаких шансов не было. Впрочем, их и сейчас не оказалось. Проклятый ангель успешно успел мою бдительность, отвлекшись на геластоса. Или просто скорость меня подвела. Короче, не суть. До парапета я не допрыгнул, нарвавшись на жесточайший пинок, сбивший меня с траектории и заставивший растянуться пузом на камне. Еще и нос расквасил для полного комплекта. Ангель еще и развернуться успел, снова взяв бывшего начальника на прицел. Жан-Пьеру ничего делать в результате не пришлось, хоть он и дернулся суетливо. А потом клевреты обменялись понимающими взглядами. И ниндзя шагнул к майку коротким ударом ствола дробовика, выбив у него из ладони кольт. Агиластас зашипел сквозь зубы. Но с табурета подняться даже не попытался. Жан-Пьер, как ни в чем не бывало, вернулся на оставленную позицию. А Анхель, даже не изменившись в лице, снова пальнул. И снова сука в меня. Раскаленный гвоздь вбили еще и в правую ногу. И снова в икру. Тут одно из двух. Либо он извращенный садюга, либо и впрямь серьезно меня калечить не намерен. Одно дело пули, прошившие мягкие ткани, и совсем другое – раздробленные кости и поврежденные артерии. Но мне от этого легче не стало. Не заорал я только потому, что в рот набилась пыль, когда я попытался вдохнуть. нос работать вообще перестал. Еще чуть-чуть и кровью бы захлебнулся. Магнитуда плюс 5%. Френки ну зачем тебе это?» – донесся, как сквозь фату, голос Майка. «Все еще не теряет надежды образумить благоверную?» «Ну-ну, блажен, кто верует?» «Государственная целесообразность!» Судя по голосу, Франсинца проводила слова пожатием плеч. «А ты думал, я для тебя стараюсь?» «А кто ты, собственно, такой?» Местечковый главарь местного контрабандистского клана, если позволишь так выразиться. И какие у тебя перспективы?» «Нормальные», – обиженно сплюнул Майк. «На жизнь бы всяко хватило». «На жизнь? На жизнь?» «Да разве это жизнь?» Франка буквально выплевывала слова вложив в них всю обиду и ненависть ко всем, так или иначе приложившим руку к ее мытарствам. Жалкие ничтожества, обыватели, чистоплюи. Хорошо хоть в спецслужбах нашлись адекватные люди. Не думал, что ты на это поведешься. На что на это? Откуда ты знаешь, что они мне предложили? То да наверняка то же, что и мне, деньги и власть. И ты, естественно, отказался. Еще один чистоплюй и слабак. Я, в отличие от тебя, трезво оцениваю собственные возможности и предпочитаю не прыгать через голову. Знаешь, как у нас говорят? Чем выше взлетел, тем ниже падать. Вот и ползай на брюхе, окончательно вызверилась Франсин. А я больше не желаю, не хочу. Люди-идиоты не понимают, что я им предлагаю. И что же? Криво ухмыльнулся Майк. Чего мы, собственно, ждем? Магнитуда плюс пять процентов. Не, ребята, теперь без меня. Ракетой с орбиты шмаляйте, штурмуйте. Ваши проблемы. Я спекся. Остается лишь лежать и получать удовольствие. Вот хотя бы от театрализованного представления. Скоро сам почувствуешь. Торжественно извекла Франка. Все почувствуют. На собственных шкурах. Мои малыши сначала хорошенько их расстресут. А потом еще и искупают. Как вам такое сочетание? Землетрясение и цунами. Вообще-то это вовсе не ее ноу-хау. Во все времена и на всех планетах жители прибрежных районов от этого страдали. Разве что никто не додумался устраивать рукотворные землетрясения. По крайней мере, специально. Так что у Франки, как ни крути, есть повод для законной гордости. Пусть и извращенной. Ты окончательно обезумела, женщина. Только и нашелся, что сказать о Геластас. У меня еще теплилась какая-то надежда. Я думал, что наши отношения хоть что-то значат. Даже ревновал идиот. А теперь надежды нет. И что ты сделаешь?» Презрительно ухмыльнулась Франсин. «Ничего», – горестно вздохнул Майк. «Больше нам не по пути». Причем вполне искренне вздохнул, как мне показалось. «Романтик? Он романтик и есть. Что с него взять?» «Как знаешь». Безразлично пожала плечами Франка. Разговор ее начал забавлять. По крайней мере, именно такое впечатление складывалось у стороннего наблюдателя. «Ну а что? Своего добилось. Теперь можно и потрепаться». «А ты не подумал о перспективах? Ты же контрабандист. После моей акции появится широчайшее поле деятельности для таких, как ты. А у меня есть нужные связи. Ну вот, все и прояснилось. Хитрый план, такой хитрый. У доктора Маро появилась возможность взять до горла целую страну. А еще одна будет ей за это сильно должна. Ведь если натравить шепчущих китов на Патрион последствия множественных землетрясений и цунами будут таковы, что от экономической мощи последней ничего не останется. А новая Гренада обзаведется обширнейшим рынком сбыта. Не тащить же все необходимое с нового аймикона. Поставки корпорации ограничены как по объему, так и по срокам. Новый заказ, даже если сформировать его в течение ближайшей недели, доставят только через 10 лет. А все это время проще у той же новой Гренады все необходимое закупать на кабальных условиях. Или не на кабальных, все равно по прошествии ближайшего десятилетия большая часть Патрионоева перейдет в собственность гренадцев. Просто потому, что жителям вотчины корпорации платить будет нечем, кроме как долей в производстве. Хм, вернее в том, что от него останется. И вот на это у той же Франсин мозгов бы не хватило. Просто потому, что они у нее под другие задачи заточены. Сама она наверняка бы ограничилась банальным шантажом. Ради тех самых денег и власти. И до крайности. С десятками, а то и сотнями тысяч жертв. Насчет 10 миллионов папенька явно приукрасил. Пострадавших столько может быть, но не погибших. Доводить бы не стало. Тут же чувствуется рука мастера с враждебной территории. Интересно, кто ее куратор из СБ новой гренады? Перспективный товарищ. Такого неплохо бы на крючок подцепить. Хотя нет, лучше без разговоров пристрелить, всадить в пулю в лоб, чтобы мозги через затылок вышибло. Жестокий ублюдок. Или просто политик? Магнитуда плюс 7%. Хм, шаг увеличился. На расчетную мощность выходит, что ли? Впрочем, какое мне дело? Фрэнки, последний раз прошу, одумайся. Хотя бы ради того, что между нами было. Ой, Майк, ой, умора. Пафосу-то подпустил, пафосу. Сейчас по всем законам драматургии еще и мужскую слезу выдавит. Ничтожество. «Сказала, как припечатала. Все с ней ясно. Тут к разуму взывать бесполезно. Обиженная на весь белый свет бабенка получила шикарнейшую возможность этому белому свету отомстить. И не упустит эту возможность ни при каких обстоятельствах. Переговоры бесполезны. «Анхель, если он еще что-то вякнет, пристрелишь его?» «Да, мадам». Не очень-то уверенно это прозвучало, как по мне. Видать, дошло до клеврета, в какое дерьмо он вляпался». Лучше поздно, чем никогда. Хе, хе А Франка сильна. И ведь как изменилась. Да еще за такое короткое время. В глаза бы ей глянуть. С последним возникли вполне объяснимые проблемы. При первой же попытке пошевелиться правую ногу проселила такой болью, что вспышки в ребрах и голове остались незамеченными. Хорошо хоть левую так и не чувствую. На, на, работают. Все же я переселилась в себя и нашел взглядом лицо Франсин. Она так и стояла, прижав ладони к пузырю. и внутри естественно. И с нескрываемой брезгливостью содержала честную компанию. И лишь встретившись со мной глазами, нарушила молчание. «Ничего личного, глупый инопланетчик. Просто бизнес». И только выплюнул я с густок пыли. «Нет, еще интересы целой страны. Моей, между прочим, страны. Которой чертовы пришельцы не давали развиваться на протяжении десятилетий. Так что вы сами виноваты». И в первую очередь такие, как ты, Антуан. Отвечать я не стал. Вместо этого снова уткнулся лицом в камень. Ну а что тут скажешь? Сука! Хотя с тобой было хорошо. Все же вынуждена, признала Франсин догонку. И это был интересный опыт. Когда бы еще предоставилась возможность столь, хм, близко изучить зверьков? Зверьков? Ну-ну, знакомая уловка. Представить, что все, кто за околицей, не люди. Первый, между прочим, шаг к нацизму. И Франсин Маро его успешно сделала. Где же ракета, черт возьми? Магнитуда плюс 8%. Уровень сейсмического воздействия критический. Ну вот и первые жертвы. Муторно-то как. Не сумел, не сдюжил, не предусмотрел. И куда полез? Сам же всем говорил, что ученый, а не супермен и спаситель мира. Так почему же выть хочется от бессилия? Или все же рычать? Антон есть возможность сформировать управляющий импульс силами колонии функциональных единиц. И чего ты ждешь? После завершения процесса ресурс колонии будет исчерпан. Я потерплю ради такого дела. Хотя погоди, что за импульс? Что ты придумал? Корректирующее воздействие на управляющий сигнал невозможно, но есть вариант с разрушением его источника. При этом может пострадать доктор Моро. Пострадать? Что-то ты не договариваешь, железяка. Вероятность летального исхода превышает 80%. Чёрт! Ну и что выбрать? Смерть одной или смерть десятков тысяч и ранения еще сотен? Тысячи, естественно. Требуется санкция оператора. Давай, давай, подливай бензинчику в огонь. Это если кто в наш век продвинутых технологий не знает, такое минеральное топливо. Не суть. Чего это я вообще? Увериваю от принятия решения? А ведь точно. Не могу. Разумом все понимаю, но не могу. Магнитуда плюс 5%. Критический уровень превышен. Формирую корректирующий импульс. Фух. Извини, сын, но я предупреждал. Что? Кто? Твою мать. Не представляю. Как я умудрился не потерять сознание, но факт оставался фактом. Боль поглотила меня всего без остатка. Но мозг продолжал адекватно воспринимать поступающую от органов чувств информацию. И эта информация мне совсем не понравилась. Потому что финал драмы, длившийся не более минуты, оказался чудовищным. Но обо всем по порядку. Сразу после накатившей на меня боли, китенок, такое ощущение, к чему-то на краткий миг прислушался. Потом неуловимо быстро переместился к парапету, выпростал из основного тела толстый отросток щупальца и прижал его к пузырю, скрывающему пульт управления. Какое-то время, наверняка секунды, но мне так не показалось, ничего не происходило. Потом по щупальцу пробежала волна искажения, и пузырь завибрировал. Уже впоследствии, анализируя воспоминания и представленные Зевсом сведения, я не переставал дивиться изяществу решения. Раз нельзя разрушить защиту, То и нечего пытаться. Нужно разрушить то, что внутри нее. Как? Элементарно, превратив сам пузырь в колебательный контур. Ему ничего не будет. Пластик инертный. Войти в резонанс с внутренними колебаниями молекул не выйдет. Но этого и не нужно. Ведь можно заставить колебаться с определенной частотой всю систему. И эти колебания через твердые поверхности передадутся на все объекты, заключенные в коконе. Так и произошло. Секунд 20 китенок визжал. Испускаемые им звуки приходились на границу между слышимым спектром и ультразвуком. А внутри пузыря творился ад. Не хотел бы я оказаться на месте Франки. У той, кстати, реакция наступила далеко не сразу. Сначала она недоуменно повертела головой. Затем убрала руки со стенки пузыря. Потом отступила на шаг. И сама закричала. Страшно и дико, как от невыносимой боли. Собственно, именно такая ее сейчас и одолевала. Вибрация вызвала кавитационное схлопывание пузырьков воздуха в крови. И от множества микровзрывов сосуды начали лопаться. В первую очередь в красное окрасились белки глаз. Потом кровь начала выступать через поры кожи. А затем, когда крик прервался, такое ощущение из франки разом вынули все кости. И она буквально ссыпалась на пол пузыря. Как я потом прочитал в отчете о вскрытии тела, костная ткань разрушилась вследствие образования множественных мельчайших трещин. Но к этому моменту Франсин уже была мертва. Сказались массовые микрокровоизлияния в мозг. Пульты и кофру тоже пришлось несладко. Они окутались молниями разрядов и задымили. В считанные мгновения скрыв от глаз внутренность пузыря. Честно признаться, в этот момент я испытал нешуточное облегчение. Смотреть на останки доктора Моро было невыносимо тяжело. Но ну и взгляд отвести я не мог. Его притягивало, как магнитом. И не у меня одного. Судя по матерным возгласам, проняло всех, за исключением Альбертины. И то лишь по той причине, что она по-прежнему пребывала в бессознательном состоянии. Счастливая, что еще скажешь. Заставив пузырь повибрировать еще некоторое время, своеобразный контрольный выстрел, китенок втянул щупальце, Снова неуловимо быстро сместился в центр бассейна и замерцал. Последнему я совсем не удивился, наученный горьким опытом. Да и приходилось уже быть свидетелем Подобному явлению На этот раз тоже долго ждать не пришлось Мерцающее полупрозрачное тело С явственным хлопком исчезло А образовавшаяся на месте китенка Чашеобразное углубление Моментально заполнилось водой И не просто заполнилось А породило нехилый такой фонтан Взметнувшийся из его центра к потолку Эллинга Ну знаете, как при взрыве в воде Окатило всех присутствующих Причем знатно Обратная волна захлестнула парапет Как меня не смыло, не имею понятия. Наверное, не столь уж и сильной она была. Точно-точно, даже ангель на ногах устоял, хотя его и приложила в спину. Что самое поганое, пистолет он тоже удержал. Равно как и Жан-Пьер. Также нехило отхвативший от волны. Ниндзя, едва пузырь начал вибрировать, инстинктивно отскочил от него подальше. И сейчас торчал рядом с Майковым клевретом. Один лишь местный охранник по-прежнему стоял у стены. Да сам Агиластас умудрился усидеть на табурете. Едва вода схлынула, я зашелся в приступе жестокого кашля. Мало того, что нахлебался, так еще и пыли хватанул. Судя по Тинкиным всхлипываниям, ей досталось аналогично. Но на этот счет я не переживал. Главное, уцелела и в себя пришла. Теперь уже точно не утонет. Я же тем временем умудрился приподняться на подгибающихся руках, избавиться от остатков воды и переместить взгляд на клевретов. «Ну и что они теперь будут делать франсинта -то того, и эти без командования остались». Как оказалось, на благоразумие вооруженной парочки надеялся я напрасно. Отряхнувшись как пес, Анхель снова навел на майка ствол, видимо, посчитав меня совершенно неопасным. И должен признать справедливо, боец из меня сейчас никакой, только на чудо и надежда. Хотя действия Анхеля логичны. Хитрый план Франсин сорвался в связи с ее безвременной кончиной. Китенок сбежал, и корпы приближаются. Равно, как и обещанные Франкой, подкрепления со стороны гренадцев. Так что в любом случае заложники не помешают. Правильность моих измышлений сам Анхель и подтвердил незамедлительно. «Шеф, не суетитесь». «Все, Паткан». Договорить он не успел. По стенам Эллинга, воде, парапету и телам клевретов пробежала волна искажений. Такого я еще не видел а потому результатом был очень даже впечатлен. С водой, на первый взгляд, ничего не случилось. А вот все более-менее твердые предметы, включая человеческие тела, превратились в пыль. Вернее, в атомарную взвесь, мгновенно смешавшуюся с воздухом и застившую взор. Видимость упала до нулевой, как в черном дыму. В горле сразу же запершила, и я снова зашелся в кашле. И не я один. Судя по звукам, аналогичная участь постигла и Альбертину с Майком. А еще чуть в стороне выкашивал легкий уцелевший охранник. Черт! Это к и окончательно загнуться недолго. Респиратор бы сейчас, хоть самый плохонький. Мать! Больно-то как! Мучения продолжались довольно долго. Пыль оказалась на диво летучей и категорически не желала оседать, загаживая воздух. Но на наше счастье сыграл неожиданный фактор. Судя по резко, усилившемуся завыванию и холодку по коже, потолок протаял насквозь и по обнажившимся внутренностям острова загулял ветер. С одной стороны, вроде бы стало хуже. Видимость по-прежнему оставляла желать лучшего, да и новые порции пыли поступали с каждым вдохом. С другой стороны, свежего воздуха хватало, чтобы худо-бедно поддерживать жизнедеятельность. Когда отсюда выберемся, по-любому в лазарет загремим. И заметьте, не если, а именно когда. До меня, наконец, дошел смысл последней фразы Зевса. Да и не Зевс это был. Так что у папеньки все под контролем. Из двух вечных вопросов? Как? И на хрена? На первый ответ у меня был. Зевс не только заставил китенка грохнуть возмутительницу спокойствия в лице Франки, но еще и силовое поле в коконе вырубил, чтобы тот мог куда-то телепортироваться. Куда? Тоже не самая великая загадка. Наверняка в центральный бассейн, который 5 на 5 км. Но и после этого еще и всю доступную инфраструктуру изрядно подпортил. И вот тут, Возникал второй, извечный вопрос. Пока что риторический. Потому что я в упор не понимал, зачем. Но это и потом можно выяснить, когда кавалерия подоспеет. Лишь бы охранник права качать не взялся. Да и Майк проявил свойственную ему адекватность. Потому как одневой контакт в условиях ограниченной видимости та еще лотерея. Кстати, о птичках. Дышать стало настолько легче, что я начал воспринимать окружающую реальность. И немедленно наткнулся взглядом на... Руку, сжимающую пистолет. Судя по остаткам одежды, конечность некогда принадлежала Анхелю. У идеально ровного среза, примерно посередину предплечья, уже скопилась лужица крови, смешанной с пылью. Да и пыль. Хм. Вернее, тошнотно-розовая клякса аккуратно в том месте, где стоял клеврет. Подтверждала мою версию. От Жан-Пьера же следов за исключением такой же кляксы не осталось вовсе. Блин! Я все же умудрился справиться с тоснотой. Наверное, из-за новой волны боли, прошившей тело. А потом решил не заморачиваться и получать удовольствие, поскольку драма еще не завершилась. Оставалось как минимум двое действующих лиц. Оклемавшийся Майк, морщась и сплевывая, добрел до жалких останков ангеля, поднял конечность и попытался вывернуть из сжатых пальцев оружие. Далеко не сразу, но это ему все же удалось. Довольно ухмыльнувшись, он отбросил руку прочь, лишь по счастливой случайности не угодив меня, и наставил ствол на только-только разогнувшегося охранника. Тот с трудом откашлялся, но на шаре дробовик не успел, остановленный спокойной фразой. «Ну-ка, парень, дай мне повод!» «Ха!» Парень предупреждению не внял, потянулся к кобуре, и Агиластас без колебаний прострелил ему оба плеча, продемонстрировав уверенное владение оружием ближнего боя. И на вопли раненого, катающегося в пыли, внимания не обращал. Хоть тот и завывал, что твоя стая волков. Ну, во естественно. Молодец, чё, взял ситуацию под контроль. За что? Честь ему и хвала. Понятно теперь, как он так долго умудрялся оставаться боссом контрабандистов. При его-то характере. Или я уже это говорил. А где, кстати, Тинка? Девушку такое ощущение никто и не брал в расчет. Я так уж точно. Беспокоился за нее, естественно. Но учитывать ее в качестве дестабилизирующего фактора слишком хорошо я ее изучил. Как показал опыт, совершенно напрасно. И потому с размаху сел в лужу. Пока мужики пытались оклематься, а потом устроили выяснение, кто самый крутой в этих джунглях, она умудрилась быстренько прийти в норму, найти взглядом кольт Агеластаса и тихой сапой прибрать его к рукам. А потом еще и сюрприз дорогому майку устроить приставив ствол к затылку. Впрочем, посылу тот не внял, попытавшись рыпнуться, и благополучно словил по этому самому затылку рукояткой, отчего растережился у ног прекрасный, пусть и покрытый толстым слоем пыли, амазонки. Та, не будь дура, немного отступила, разорвав дистанцию, и скомандовала. Выброси пистолет! Живо! На этот раз Майк послушался. Руки на затылок. Ого! От Монтанари-старшего нахваталось, что ли? «Альбертин! Живой засранец!» «Э, чего это она? Что за...» «А, блин!» Заорал я не столько от боли, сколько от неожиданности. Альбертина, не говоря худого слова и не сводя ствола с плененного майка, чуть попятилась и от души пнула меня в голень. Левую, что характерно, та просто оказалась ближе. И на этот раз Наны не помогли. Болью прострелила чуть ли не до костного мозга. «Черт, у меня же икра пули разворочена!» «Как там сказал Зевс? Ресурс колонии функциональных единиц будет исчерпан, а?» Ответа от Эскина я так и не дождался. Видать, и впрямь все наноботы кончились. А вот Тинка еще добавила, и снова от души. «А, за что, твою мать?» «Не трогай маму. Очередной пинок и очередной мой вопль. Ты еще спрашиваешь, за что? На! А кто с этой мразью? Н На!» «Тин! А, это же... А, до тебя было!» Пошел ты, подонок! Нет, только не это. Не дай бог, бедро попадет и артерию повредит. Черт! А это еще хуже. Все вы, мужики, уроды. Тинка прикусила губу. Ее палец на спусковом крючке напрягся. Майк! А? Ну-ка, лежать! Относительную тишину Эллинга теперь, с учетом обстоятельств уже бывшего, нарушил резкий звук выстрела и виск срикошетившей от каменного пола пули. А ты все равно, подонок! И между нами все кончено. Фух, от сердца отлегло. А ведь могла бы мне сейчас всадить пулю в задницу, как и намеревалась. Но теперь точно не станет. Скорее разревется. Но ведь она же без сознания была, когда я пытался Франки нажалась давить. До меня, я тебе покажу до меня. Черт, ай! Хватит уже! Не хватит! Я его уже своим парнем считала, планы строила на будущее, по техническим причинам. Ой, покраснело, очаровательно, несмотря на пыль, а вот волосы отмывать замучается. И о чем только думаю, стресс, что ли. И знаешь что, Антон Смальков? Спросить или сама выскажется? Не, лучше промолчу. Пошел ты и забудь меня. Бенк, вжик, а ты не забывай, а то еще деду пожалуюсь. Ранят, сильнее клинка. Слова обиженный тян. Косячнул самурай. Объект колония Теранова, пункт дислокации, где-то на орбите, борт рейдера «Молния», 24 октября 2168 года, утро. Я все-таки потерял сознание. Не знаю, от общего ли упадка сил или после очередного тинкиного пинка по раненной ноге, но факт имел место быть. Очнулся я, судя по всему, не скоро. И что характерно, вовсе не в разрушенном эллинге. И даже не на гостеприимной планете Теранова. Хотя обстановка и была мне решительно незнакома. Палата как палата. С кроватью и медкапсулой по соседству. Белая и безликая. Равно как и пижама, в которую меня кто-то облачил. Хотя почему кто-то? Вот она, мисс Лёд, и облачила. Очнулись, Антон Денисович? Как всегда, холодна и отстранена. Как ее только грек терпит. Хотя даже в её годы, хорошо так за 60, выглядит очень даже и она единственная из всех, кого я знаю, кто упорно величает меня по имени-отчеству. Видимо, чтобы подчеркнуть мою ничтожность на ее фоне. Еще бы! Кто я? Типичный сынок-мажор. И кто она? Письменный медик объединения оружейников уже на протяжении почти 40 лет. Если не больше. Тут могу и соврать. Сьюзан Старкова. Женщина-легенда. Спутница не менее легендарного Грегори Слоуна финансового директора того же объединения. Они двое, да еще Глен Макдукл, работали с Денисом Смольковым с тех самых пор, как он появился на Молнии в качестве сопливого практиканта после универа. И они же сопровождали его в экспедиции накануне блокаута, про которую папенька упорно молчит, как рыба облет. Есть повод для гордости, короче. Да и право. Меня не только по-дружески журить, но и прямо высказывать все, что они обо мне думают. Похвастаться тем же самым? Могут только ближайшие родственники. Маман да дед Свен. Дед Виктор уже в те годы подвязался на должности главы совета директоров корпорации. А потому участие в приключениях моего дорогого родителя не принимал. Ладно, вернемся к нашим баранам. Вернее, одному барану. Ко мне. э Не мучите, молодой человек. Строго глянула на меня мисс Отвечайте четко и прямо. У меня еще дел полно, а я тут с вами нянчусь. Кха! ха Вроде бы. Вот и прекрасно. Ничего не болит? А должно? Я прислушался к организму и с удивлением обнаружил полное отсутствие какого-либо дискомфорта. Такое ощущение, что и ноги мне не простреливали, и ребра не ломали, да и по голове не били. Черт! Не поминайте в суе. Значит, процедуры прошли успешно. В таком случае, молодой человек, принимайте посетителя. Уже? Нифига у них оперативность. Хотя чего я возмущаюсь, судя по ощущениям, меня полностью залатали. Что неудивительно при тех возможностях, что предоставлял сверхновороченный медотсек рейдера Архонтов, да укомплектованный еще и лучшими образцами медицинской техники производства корпорации СТГ. Меня тут в принципе при нужде вообще могли клонировать. Или восстановить из одной клетки. Шучу, конечно. Не мнитесь на пороге, Денис. Переключилась мисс Лёд на новую жертву. Вот ей-богу, Папенька ее тоже опасается. В глаза не смотрит, чуть ли немножкой шаркает от стеснения. «Если я сказала, что можно, значит, можно». «Спасибо, Сьюзан», так и умудрился выдавить из себя папенька и торопливо прошмагнул мимо докторша, тактично оставившей нас наедине. «Эй, болезный, а у меня для тебя сюрприз с посланием». «Я тоже. Очень рад вас видеть, папенька. Не остался я в долгу». Устроился полусидя, подсунув подушку под спину и уставился на родителя. «Это чего еще?» Тинка передала. Глумливо ухмыльнулся тот, плюхнув мне на колени рюкзак с кайтом. «А послание сам видишь». «Ну еще бы!» Не заметить неряшливую надпись. «Козел тупой», намалеванную белой краской из банального баллончика, мог только слепой. «Тупой козел, значит?» «Ну-ну!» «Это как же ты накосячить умудрился?» «Подлил масло в огонь папенька». «Охренеешь тебе прощения вымаливать?» «Больно надо!» «Это ты брось!» – нахмурился отец. «Я только-только смирился с фактом, что возможно, возможно, обзаведусь с хвахой-итальянкой. И тут такое. Да и Стефана может не сдержаться. Он парень горячий. Плевать!» М «Да, тяжелый случай. Будь сильным, сын. Накосячил? Имей мужество это признать и отправляйся присмыкаться перед ненаглядной. Потому как упустишь время, потом только хуже станет». «Не наш случай. Тинка меня знать не желает». Какой же ты еще балбес! Папенька обличающе уставил на меня указательный палец. Учишь тебя, учишь. А все такой же тупой подросток. Пора уже избавиться от инфантилизма. С чего ты решил, что она тебя больше знать не хочет? Все признаки на лицо. Ухмыльнулся я. В самом деле, вернул мне ухмылку отец, что-то не наблюдаю. Рожа не расцарапана. Даже сечки уже затянулись. Сьюзан перестаралась. Говорил же ей, пусть помучается, ему полезно. Видел бы ты ее лицо, когда она меня по ногам пинала. на Наябенчал я. Каюсь, не удержался. Маньячка первосортная и ведь специально по самому больному месту целилась. А еще собиралась мне пулю в задницу всадить. Но ведь не всадила же. Вздернул бровь папенька, едва сдержав гомерический хохот. Был бы здесь маг, однозначно бы заржали сволочи старые. Кстати, Куда Глена надел? Ты с тем это не съезжай, сурово присек мою жалкую попытку родитель. На шарике мака остался. Бардак разгребать. Сильный? Порядочный. Мы как раз вовремя успели. Гренадцев минут на десять опередили. Явились, естественно, в силах тяжких. Так что те решили не связываться. Сделали вид, что случайно мимо проходили. А потом поймали сигнал бедствия и рванули на помощь полезным Папенька что-то припомнил и хохотнул. На боевых экранопланах. Ага. И ракеты у них были исключительно для того, чтобы завалы разбирать. Атинка, как? Помимо собственной воли, вернулся я к наболевшему вопросу. Ее Майк не обидел? Обидишь ее, как же. Усадила на табуретку и держала на прицеле. Пока мы с Маком, Веллинг не десантировались на антигравах. Взяли его тепленьким и на все согласно. Потом, правда, разревелась. И по секрету тебе скажу, все тебя пыталось сознание привести. Не сказать, что гуманными методами. Что, по башке настучать собиралась? И это тоже, кивнул отец. Но в основном ругалась страшно и тормошила, еле успокоили. Похоже на нее, подтвердил я, восстановив в памяти события, предшествовавшие растворению нашего экраноплана. Тоже тогда нервный срыв был. Эмоциональная слишком. А еще грубая и не И упрямая, как сто слов. Не возводи на девочку напраслину. Нахмурился папенька, сам не лучше. Атинка твоя никуда не денется. Пока вряжется да уступит. Все признаки на лицо Передразнил он меня. Рожа цела, пулю из задницы Сьюзан не доставала. Она бы мне про такое обязательно рассказала. Да я бы звала всего лишь козлом. Радуйся, обалдуй. Все образуется. Вам, папенька, легко говорить. Именно, слушай своего старика. Дениска знает, Дениска пожу. Не буду продолжать, там дальше неприлично. Чтобы ты знал, мы с твоей матерью два раза разбегались и снова сходились, прежде чем вы с Данькой у нас появились. Тоже та еще проблемка была. Так что расслабься, но в меру. Время у тебя еще есть. Мисс Лют обещала тебя к вечеру выпустить. А сегодня какое число, если не секрет? А тебе зачем? Ладно, ладно, сутки ты провалялся в отключке. Сначала сам вырубился от болевого шока. А потом тебя в искусственную кому ввели, чтобы ты не рыпался и процедурам не мешал. Кстати, кто это над тобой так надругался? Да, был тут один. Ангелем звали. Звали? Угу! угрюмо кивнул я. Перед глазами снова возникло тошнотное пятно в пыли, и аккуратно отрезанная рука с пистолетом. Был, да весь вышел. Так, отец отбросил шутливый тон и пристально уставился мне в глаза. До позвоночника взглядом прожег Такое ощущение Похоже, пришло время для серьезного разговора Шутки шутками, но определиться тебе не помешает На предмет Судьбу твою дальнейшую решаем И ничего смешного Это нервы Молот еще для нервов, отрезал папенька Ладно, давай ближе к телу То есть к делу Критический разбор операции явно лишним не будет Я тебя слушаю, сын Ну слушай, слушай Может, чего и услышишь Потом, А я пока в стенку белую попялюсь. Все не так стыдно. «Антон!» Ага, знакомая интонация. Типа строгий папенька получает нерадивого отпрыска. Теперь точно не отстанет. Проверено на практике. Я облажался. И? Просто облажался. о хо, -хо. Учили мы тебя с дедом Колей, учили. Конкретней. «Дважды!» Нехотя буркнул я. Не прокатило. Отец не поленился встать с табуретки, на которой до того сидел в расслабленной позе, и влепить мне крепкий подзатыльник. Такого я не ожидал, а потому чуть не клюнул носом одеяло, чудом сдержав матерный возглас. «Еще простимулировать?» Ласково возрился он на меня, когда я перестал тереть затылок и сумел сфокусировать взгляд на заботливом родителе. Массаж верхних полушарий мозга еще никому не вредил. «Достаточно». «Точно?» Папенька подождал еще немного, не дам ли повод, и вернулся на табуретку. «Я тебя внимательно слушаю, сын». Я переоценил свои возможности и бездарно слил бой. «И что?» – удивленно заломил бровь отец. «В первый раз, что ли?» «Не в первый. Но раньше от меня не зависели чужие жизни. Я должен был предусмотреть все варианты. Подстраховаться, прикрыть тыл. А вместо этого положился на компьютер и забил на опасность. За что и поплатился. Взяли тепленьким». Но этого мало. Еще и в драку ввязался. Хотя знал, что Анхель очень непрост. Результат известен. «Невиновен», — вынес вердикт папенька. «По этому пункту точно. Любой мог так лохануться. Тебе элементарно не хватило боевого опыта. А что Анхелю слил, так это вообще естественно. На любого самого крутого бойца рано или поздно найдется еще более крутой. Зато теперь ты поумнел и не будешь недооценивать противника. Не зря ведь говорят, что за одного битого двух небитых дают. А еще ты понял, что люди – твари хрупкие. И убить их очень легко, зачастую даже случайно. Это еще один ценнейший урок. Я такой в свое время тоже получил. Но про это я уже рассказывал. Дальше. Я не смог приказать Зевсу убить Франку. Молодец. Серьезно? Более чем. Если бы ты сразу согласился, этого разговора не было бы. И именно об этом я тебя предупреждал. Помнишь? Про решения. Это которые, не дай бог? Они самые. До такого надо дорасти. Если хочешь, нужно перешагнуть через себя. Постигнуть опытным путем. Посмотреть на людские зверства. Потерять веру в человеков. Но на этот счет не беспокойся. Все приходит с возрастом. Со временем ты научишься брать на себя ответственность за сложные решения. В том числе такие, от которых зависят чьи-то жизни. Собственно, ты их уже принимал. Правда, не столь масштабные. И погорел. И это еще одна причина, по которой я завел этот разговор. А вообще, без такого умения быть оружейником невозможно. Потому что любая новая технология способна перевернуть жизнь людей. И далеко не всегда, и не у всех в лучшую сторону. У любой технологии есть и обратная сторона. Почему, думаешь, я остров разрушил? Вот оно. Сейчас я получу ответ на второй извечный вопрос. Наверное. А это ты? Антон. Не разочаровывай меня. Терпеть не могу, когда ты прикидываешься шлангом. Но если ты хочешь это услышать, почему нет? На этот раз я взял ответственность на себя. Я вообще, скажем так, держал руку на пульсе и позволил себе немного приукрасить действительность. Исключительно, чтобы тебя простимулировать. До сильных толчков дело не дошло. Зевс слегка преувеличил опасность. Тест ты умудрился не провалить. И я дал добро на коррекцию. А дальше все прошло строго по плану. Китенок уничтожил управляющий контур, а потом я заставил его телепортироваться в центральную часть острова и разрушить все вокруг широко диапазонным импульсом. Правда, сам он при этом тоже погиб, мал был и немощен. Исчерпал весь ресурс за пару секунд. А сделал я это по одной простой причине, чтобы остров с ретранслятором не достался Патриону Эва. Сказать зачем или сам сообразишь? Для сохранения равновесия? бинга Отец торжествующе улыбнулся и даже прикалываться не стал. Равновесие – это сейчас главная задача любого оружейника. Если до блокаута мы действовали, скажем так, во благо человечества, с большой буквы, но при этом могли вредить отдельным его представителям и даже целым мирам, то сейчас у нас главный девиз – не напортачь. Не ломай то, что и так работает, потому что слишком мало у нас людей осталось. Сами же и постарались за период изоляции. Но я пришел к этому после десятилетия работы. После того, как насмотрелся на всяческие зверства. Здесь люди живут нормально. И даже более чем. Уж поверь на слово. Поэтому ни к чему в одночасье рушить устои. Технология есть у меня. Есть у Зевса. К ней теперь имеет доступ корпорация. Когда-нибудь она и пригодится. Возможно. А может и нет. Мы теперь по большому счету хранители. Всего. Равновесие, технологии, истории. Просто информации. Человеческой сущности, наконец. Поэтому твоя нерешительность в отношении Франки – хороший знак. Ты не готов принимать решения и слепой целесообразности, просто проделав ряд математических действий. Ты человек, и этом ценен. Понял меня? Понял, вздохнул я. А Франсин выходит обычный сопутствующий урон? По большому счету, именно так. Будь у меня возможность сохранить ей жизнь, я бы так и поступил. Хоть она и заслуживает своей участи. Не суди, да не судим будешь. Фигня. Если ты станешь оружейником, судить тебе придется очень часто. Причем единолично. И возможности спихнуть вину или ответственность на кого-то другого у тебя точно не будет. Ну, во всяком случае, не часто. Еще и поэтому важно сомневаться и испытывать муки совести. Не считать себя вершителем судеб. Не считать свою власть абсолютной. Надо воспринимать все это как бремя, а не как привилегию. Как, например, тот же Майк. Я-то всю голову ломал. Как его охарактеризовать? Кратко, но емко. А папенька вообще одним словом умудрился. Бремя. Бремя власти и денег. Именно это Агелластас пытался донести до покойной Франсин, но не преуспел. Зато меня убедил, получается. Кажется, я понял. Это радует. Надеюсь, сумеешь и меня понять, и простить. В смысле? Я специально не вмешивался до последнего момента. Мало того, устроил так, чтобы ты влез в это дело. Причем по уши. Просто для того, чтобы не дал задний ход. Это была большая проверка. Тебя, Альбертины, меня самого. Но тебя, главным образом, с лишь целью, чтобы родная кровиночка, что называется, нашла себя. Потому что мне со стороны виднее. Чистая наука не твое призвание. Признай, Антон, тебе ведь хочется от жизни чего-то большего, гораздо большего и разборки с морской мафией в параллели с разгадыванием тайн сгинувшей цивилизации самый убойный коктейль, какой я только мог представить. По крайней мере, я в твои годы точно бы не удержался, а тебя подталкивать пришлось. Дошло хотя бы, что просиживание штанов в лаборатории не твое. А ведь прав папенька, как ни крути. Да, о звездюливание анхелем я неоднократно ловил себя на похожие мысли. Потом, правда, раскаялся. А вот теперь Опять она кажется вполне себе привлекательной. Но не признаваться же в этом отцу. С чего ты взял? Предпринял я последнюю слабенькую попытку покочевряжиться. Я ученый, и не перестал им быть лишь из-за того, что огреб. Да ради бога, отмахнулся родитель, одно другому не мешает. Даже я бы сказал наоборот. У того же профакуате вечные проблемы были. Каждый раз ему хотелось быть в центре событий, видеть все собственными глазами. Но каждый раз он обламывался. Сьюзан запрещала по медицинским показателям. Оно и к лучшему, если честно. Подготовочка у профа та еще. Была. А ты и вовсе будешь универсалом. Каким цены нет. Я вообще-то еще не согласился. И действовал вынужденно, защищая свою и Тинкину жизни. Какое тут нафиг удовольствие? Ты сам-то понял, что сказал? Да ладно себе-то врать. Тебе понравилось. И еще как. Окончательно предгвоздил меня папенька. Так что бросай страдать фигней Переходи в команду «Молнии». Или, как вариант, возглавляй группу оружейников еще на каком-нибудь рейдере архонтов. Есть у нас несколько таких, курьерской службой не занятых. Не спорю, трудно его будет у деда Виктора отжать. Но я уж ради кровиночки расстараюсь. Эх, ностальгия! Я ведь тоже когда-то с этого и начинал. А у тебя есть та же авантюрная жилка, что и у меня. Унаследовал, так сказать. Я после универа вообще не мог сидеть на попе ровно. Вечно зуд исследовательски одолевал. Вот и вляпывался во всякое. «Отец, я серьезно. Тебя к такой работе с раннего детства готовили. А меня?» «Если уж этот убойный аргумент не сработает, тогда уж и не знаю, как отмазываться. А тебя тоже, балбесина?» «Не прокатило. Что-то не припомню такого. Это потому, что память у тебя короткая, не повелся родитель. Мы с дядей Колей и Маком сделали главное». Не упустили время, вложили все необходимые рефлексы и поставили навыки. Несмотря на твое, скажем прямо, упорное противодействие. Так что все необходимое у тебя есть. Разве что немного потренироваться, чтобы тело вошло в боевой режим. А то ты пока до высоких стандартов оружейников-полевиков не дотягиваешь. Вон, всякие анхели тебя мудохают почем зря. Все, молчу-молчу. Хотя фигушки. Спрашиваю прямо и хочу получить такой же прямой ответ. Ты пойдешь в оружейники? Хм, и ведь не отцепится. Впрочем, пактюряжусь еще, только для того, чтобы дорогому родителю жизнь медом не казалась. Знаешь, отец, я все-таки думаю, что не достоин этого высокого звания. А вот это уже не тебе решать. Сфига ли, изумился я. Моя вообще-то судьба решается. Я насчет достоинства. Хватит цену набивать, говори прямо. А маман, ты спрашивал, как она к этому отнесется? «Согласен, жалкая попытка, но ведь больше ничего не остается. А мы ее перед фактом поставим. Мол, повзрослел, наконец, сын, принял ответственное решение. Ну?» «Согласен». Тяжко вздохнул я, представив, как еще и с матушкой объясняюсь. И тут, в отличие от ситуации с Альбертиной, без слез явно не обойдется. Впрочем, с ней тоже, но уже без моих. Оторвется по полной, да еще и рукоприкладством наверняка не пренебрежет. «Надо какую-то клятву принести, что ли?» «Зачем?» – изумился отец. «Пару раз табуреткой по заднице приложим, да палубный настил облобызаешь. Вот и весь ритуал». У меня в буквальном смысле слова глаза полезли на лоб. Но папенька этот факт возмутительным образом проигнорировал, выводив что-то из кармана. Улыбнулся своим мыслям и бросил мне до более знакомую коробочку с маячком-коммуникатором. Того самого – который меня колонией наноботов одарил. Машинально поймав подарочек, я столь же машинально откинул крышку и уставился на псевдометаллический кругляж. «Пользуйся, сын. Без него будет гораздо труднее». «Да я адресная книга в него уже забита», подмигнул мне родители. Параметры Тинкиного компа Зевс запомнил, так что можешь с ней напрямую связаться. «Ага, через год. Когда снова сюда вернусь? Если вернусь. А вот это совсем не обязательно». Можешь нового Аймикона звонить. Шутишь? Нисколько. Отец ободряюще улыбнулся. Это чтобы подсластить тебе пилюлю, сын. Жизнь, помимо грязи и дерьма, полна также сюрпризов и всяческих чудес. И это хоть как-то позволяет мириться с тем бардаком, который все почему-то называют цивилизацией. Короче, сам все увидишь. Что-то на философию папеньку потянуло. Не к добру. Пора походу разговор закруглять. Когда приступать-то? А вот это только от тебя зависит оружейник. Отец поднялся с табуретки, Ободряюще хлопнул меня по плечу и торжественно изрек. «Приветствую тебя на борту молнии, собрат по ремеслу. Не посрами нового статуса, сын. И вот еще подарочек». Вторым сюрпризом оказался утраченный ранее смарт от имаджин, заряженный и активированный. «Спасибо, отец. Кушай, не обляпайся. Еще раз пролюбишь, сам будешь другой покупать. На свои деньги» и в порядке общей очереди, без моего блата. Да, это аргумент. Вот только воспитательного эффекта фраза не возымела. Мне вдруг стало удивительно хорошо. Давно себя так не ощущал, с настолько легкой душой. Даже ссора с Альбертиной представилась не окончательным и бесповоротным разрывом, а еще одним вызовом, который следует преодолеть, приложив к тому все усилия. Вкус к жизни появился, что ли? Получается, прав папенька. «До этого момента я просто существовал, занимаю чужое место, а теперь это осознал и вырвался на свободу? Из глубин, так сказать, подсознания, из темницы разума, до да к свету?» «Похоже». Вражеской крови, испив, успокоился в нужных клинок. «Новая жизнь». «Или нет».